Никакая грязь к ней не липла. Разговор у них шел спокойный. Страхов держался ровно. Он уже вошел в то состояние, когда человек обретает хрупкое равновесие. А тебе было с нею хорошо? Как ни с кем другим. Она была очень легким человеком. И на подъем, и на шутку, и на веселье. Но ведь это было, наверное, непросто. Постоянно держать в уме, что любимая женщина — твой начальник, твой главный редактор. Господи, да кто об этом думал? Были только она и я. Я и она. Но почему же вы... Если так, подходили друг к другу, не поженились. Собирались. Лариса вдруг замолчала, прислушиваясь. Слушай, Страхов, мне кажется, у нас под окнами какая-то драка. Слышишь? Орут. Страхов вышел на балкон, присмотрелся. Все правильно происходит. Это парни Коляна-Лисы учат излишне любопытствующих. «А что они с ними сделают?» С тревогой поинтересовалась Лариса. «А ничего особенного. Синяки посадят. А может, ненароком ребра поломают. Да ты не волнуйся, живы останутся. Но сюда больше не придут. Хотя те парнишки втолкуют разбойничкам, что это сфера Коляна-Лисы. Сюда вход посторонним заказан». «А что они от тебя хотели?» — Не знаю. Но обязательно узнаю. Страхов вернулся к столу. Его уже изрядно покачивало, хотя на вопросы Ларисы он все еще отвечал четко, только с длинными паузами между словами. Был он, что называется, в последнем метре от отключки. — Не выпадай в осадок, Страх жалобно попросила Лариса. «Не хочу в тебе разочаровываться. Ты ведь для меня сильный, крутой, настоящий мужик. Я не желаю видеть тебя другим, расхлюпанным и раздрызганным». Лариса давно тайно и безнадежно любила Страхова. И в команду его она не то чтобы перешла, а перелетела с радостью из отдела информации, чтобы быть поближе к нему, к тому, по ком втихомолку вздыхала не одна девица в редакции. И, кажется, Страхову она тоже нравилась. Он не жалел времени, обучая ее специфическому ремеслу, умению вести расследования для газеты. Пройти по тонкой тропе между правдой и ложью, ухватившись за кончик ниточки, распутать плетенку паутину, сотканную совсем не бездарными в искусстве интриг, мошенничества, подлости людьми, где ламп, в которых попахивало порохом, дурманящим запахом крови, где на дальних планах маячили джентльмены без жалости и сомнений. Мужики из отдела ее не подпускали и близко. Зато если надо было расколоть женщину, вытянуть из нее те сведения, о которых она не хотела говорить, ну просто убедить в том, что ей на пользу, а что во вред, равной Ларисе, не было. Она умела выглядеть такой наивной, почти глупенькой. Смотрела на собеседницу такими чистенькими глазенками, что даже самые заматерелые бобенки оттаивали. Втихомолку вспоминали себя такими же несмышленными девочками и разражались исповедями про беспутную молодость и загубленную жизнь. Вот здесь и выяснялось, кем загубленную. Лариса владела прекрасным, редким даром вызывать к себе доверие. А вот со Страховым